Уложив все в сундук, я закрыл его и уселся на крышке, чтобы выкурить сигарету. Спешить больше некуда, делать нечего. Возможно, я даже испытал облегчение при мысли, что крысиные бега закончились, и теперь все стало на свои места. Я бежал, не помня себя от паники, весь обратный путь до дому. Но теперь ко мне вернулось спокойствие. Они будут здесь уже через несколько минут» я вздохнул а вот так то блестящий комбинатор годвин дважды за этот день меня обошли на поворотах и выставили круглым дураком два примитива из за худалого кемпинга расположенного на шибе в густом лесу они даже не сговаривались между собой это казалось мне удивительнее всего каждый по отдельности отоварил меня дубиной по кумполу я задумался Когда же Джуэл врубилась на счет денег первый раз? Возможно, когда я подменил в ее сумочке двадцатидолларовый банкнот. Она, должно быть, обнаружила, что двадцатка не та и стала сопоставлять факты, а уж ей ли не знать, откуда к ней попали двадцатки. Поэтому, когда она появилась в хижине после полудня... О oh, боже, неужели это было только вчера? то, вероятно, заставила Клиффордса описать внешность того агента ФБР, который его якобы арестовал, и ей стало ясно, что я заполучил то, за чем охотился. Все ее дальнейшие действия, надо отдать ей должное, отличались изобретательностью. Она была почти уверена, что я убил Клиффордса после того, как он наотрез отказался сбежать, и чтобы поймать меня на крючок – Ей достаточно лишь произнести его имя по телефону. Джуэл, наверное, с огромным удовольствием наблюдала, как я извивался ужом, пока она все глубже запускала в меня коготочки, повествуя обо всем этом там, в машине. А чтобы обезопасить себя, ей было достаточно намекнуть мне, что нас подозревает Нан. Может быть, она не намеревалась сразу же здесь, в доме, завладеть деньгами. На такое она даже не надеялась. В ее планы входила убежать со мной и находиться рядом до тех пор, пока не представится благоприятный случай стащить их и скрыться. То, что я на ее глазах понес сумку вниз и затем оставил в берлоге возле сундука, было равносильно указательному знаку, где находятся деньги, а моя непростительная глупость оставит сундук незапертым, Побудила Джуэл действовать незамедлительно. А вот почему ее сумка валялась в столовой. Она направлялась из берлоги к входной двери, чтобы затем успеть на автобус до Санпорта, когда Нан ворвался через черный ход и поймал ее. Ну, пенятие ей не на кого. Она получила по заслугам. Впрочем, как и я. Да и Нан тоже, хотя он, похоже, пока об этом не догадывается. Его ошибка в том, что он не в курсе прочих дел своей убиенной супруги. Пребывает пока в неведении, но когда я расскажу все от начала до конца, а мне придется это сделать, моим показаниям, скорее всего, поверят и приговорят Нана к смерти за преднамеренное убийство. Друг Нан, тебя ждет сильный шок. Я услышал, как возле гаража взвизгнули тормоза. Домой вернулась Джессика. Дверь распахнулась. «Барни!» — окликнула она еще снизу. «Барни, ты дома?» Она заметила, что фургона у дома нет, и решила, что я куда-то смотался. Что ж, логично. А откуда ей было знать, что фургон находится в гараже Маннерса со сгоревшими подшипниками, трупом женщины и ста семью тысячами ворованных денег? «Здесь, внизу...» — откликнулся я. По лестнице застучали высокие каблуки. Она появилась в двери. Новая прическа, новые туфли и новое платье. Я поднялся с сундука. «Восхитительно выглядишь!» — признался я, размышляя над тем, как долго осталось ждать их прихода. «Может быть, нам хватит времени, чтобы после обмена приветствиями перейти к более существенной части встречи?» и без помех довести ее до конца. Больше у нас такой возможности не будет. Глаза ее радостно заблестели. Ты и сам выглядишь замечательно. Я сделал шаг к Джессике, и она стремительно бросилась ко мне. Заключив в объятия, я начал целовать ее. Казалось, только этого она и ждала. — О, барни! — выдохнула она в экстазе. «Как это здорово видеть тебя!» Она слегка откинула голову и взглянула на меня в упор. Взор ее затуманился. «Эй, малышка!» — произнес я. «Где ты пропадала? Неужто и впрямь шастала по пляжу?» «Замолчи ты, обезьяна, и выслушай меня!» Она хрипло засмеялась и слегка отстранилась, не высвобождая своих рук из моих. «Барни, я должна поговорить с тобой прямо сейчас. Садись!» Я стал подталкивать ее к старому дивану. Она покачала головой с тем же выражением дикого счастья в глазах и сказала, «Нет, здесь, на полу, как тогда перед камином, в ту первую зиму». Мы уселись бок о бок, согнув ноги в коленях. Я обнял ее за плечи, запрокинул голову и поцеловал. Я не знал, к чему наклонит, но не видел смысла поступать вопреки ее желанию. Теперь уже недолго. Она вдруг посерьезнела. «Барни», — призналась она, — «я уехала в Санпорт, чтобы все хорошенько обдумать на досуге. И хочешь знать, почему я вернулась раньше, чем обещала?» «Конечно. Давай выкладывай». «Во-первых, я люблю тебя». «Теперь мне понятно, наконец, почему я превратила твою жизнь в сущий ад. А так люблю тебя, что готова пойти на все, лишь бы тебя удержать. Сознание того, что я старше тебя, порой доводит меня до иступления. Я не хотела давать тебе ни малейшего шанса задуматься над тем, что моложе меня. Мне всегда были свойственны упрямство, вспыльчивость и дух противоречия». «Но ты же видел, что они постоянно усугублялись страхом потерять тебя, что и служило причиной наших вечных раздоров. Я стала думать, что ты презираешь меня, отсюда и желание причинить тебе боль. Пожалуйста, выслушай. В ту ночь я не хотела быть мстительной, мучить тебя или даже злобно шутить. Это нахлынуло на меня, и я ничего не могла с собой поделать». Мною владел все тот же самый страх, побуждавший меня вновь и вновь задевать тебя, дабы ты не смог причинить мне боль, а на самом деле я только терзала нас обоих. Джессика продолжала говорить, торопливо выплескивая слова, словно возбужденно желая высказаться до конца и добиться полного взаимопонимания перед тем, как что-то произойдет и нарушит хрупкий мир, начавший воцаряться между нами». Ее глаза оставались затуманенными и очень красивыми. В них сквозила неподдельная искренность. Я смотрел на крупное, полное жизни лицо, не столько прекрасное, сколько привлекательное, лицо, способное быть теплым или холодным, вздорным или покорным, яростным или любящим, страстным или капризным, способное вызвать раздражение или неодолимое вожделение». Может, все дело в том, что я ее люблю? Или же в силу того, что не в состоянии любить кого-либо, впервые за свою жизнь столкнулся с тем, что можно назвать любовью? Она никогда не могла наскучить или вызвать к себе чувство безразличия. Всегда приходилось бросаться из крайности в крайность, или без устали заниматься с ней любовью, или ссориться до драки, а то и комбинировать первое и второе. У тротуара тем временем остановилась машина. Джессика продолжала говорить. «Кто-то в серых брюках двинулся вдоль здания. Ноги его мелькали в каждом из окошек сокольного этажа по мере того, как он приближался к кухонному крыльцу, чтобы отрезать мне путь к отступлению. Все в традициях классического детектива». «Вот увидишь, дорогой», — говорила она Мишке, «теперь все будет по-другому». «Я знаю. У меня было время, чтобы все обдумать. Наберись терпения, барни, и помоги мне». Я услышал шаги у входной двери. Зазвонил звонок. «Пойду и взгляну, кто там», — заявил я и поднялся. Джессика попыталась меня удержать. «Брось, там какой-нибудь уличный разносчик, он скоро уйдет». Вновь раздался звонок в дверь. Она покачала головой и улыбнулась. «Не обращай внимания. Скажи, что рад меня видеть. Я столько говорила, что ты не успел вставить хотя бы слово, бедная моя овечка. Ты рад, что я дома?» «Конечно», — ответил я. «Но мне лучше открыть и сказать этому разносчику пару ласковых, пока он не высадил дверь». Она поймала мою руку, когда я уже встал на ноги. «Хорошо, дорогой» но поспеши обратно». Снова прозвучал звонок, долгий и назойливый. «Разумеется», — пообещал я. Я оставил ее сидящей на полу, вышел в дверь и стал подниматься по лестнице. Спустя пару минут открыл переднюю дверь и ничуть не удивился, увидев Рамси и Грэдди Коллинза. Рамси уже собирался было позвонить вновь. Читал Валерий Стельмощук «Ноябрь 2019 год».